случалось иногда, впрочем, весьма редко, что любители после подобных киятров чувствовали охоту полюбоваться не в счёт об имент ещё новой сценой, и для этого не давали ему ни условленных денег, ни своих объедков, ни своих опивков. Тогда Стёпенко искренно и глубоко оскорблялся, тогда шёл он подальше от ненавистных ему глаз малинницкой публики. робко и униженно забивался на какой-нибудь стул в самый темный угол, кручинный и тяжело опустив на руки свою гримучную голову, и по омраченному, угрюмому лицу его в молчании текли горькие, тихие слезы. О чем тогда плакал шут малинникских пари? С досады ли от своей неудачи? А не удовлетворенным ли голоде и жажде водки? о своей ли сладкой, но обманутой мечте и надежде на эту водку, или о своём погибшем, поруганном и раздавленном достоинстве человеческом. О чём он так горько и тихо плакал, Бог весть. Быть может, и о том, и о другом, и быть может даже и о последнем. Господи, Господи! Что ж это такое? Жизнь ты моя, жизнь! Нечаянно подслушал я однажды шепотом, сорвавшийся у него вопль в упаль в одно из таких едко отчаянных мгновений. Кто он, из каких он, откуда взялся и как дошел до таких степеней, никто не знал, да никто и не интересовался. Сам же капельник никогда об этом не говорил ни слова. Однажды в удобную минуту я попытался было навести с ним разговор на эту тему. но он только рукой махнул, доскорчив уморительную рожу с ужимками и приседанием, подергивая коленками, предложил мне лучше какую-нибудь киатру поглядеть. Больше уж нечего было и пытаться. Одно только можно предположить с наибольшей долей вероятности, довела его до этого положения отчаянная, неодолимая болезненно мучительная страсть к пьянству и безделью, ибо, по видимому, Ему не была знакома, не скажу уже привычка, но даже способность или потребность к какой-бы-то не было работе и труду. Но главное всё-таки пьянством. Верно и в прежнее время, по присущей ему слабохарактерности, он позволял каким-нибудь товарищам безнаказанно потешаться над своей личностью, может быть, даже в детстве среди своей семьи, которая, пожалуй, и могла и не быть для него вполне своейю, ему точно так же приходилось выносить пассивную роль забитого посмешище. Так что потом, вследствие всех этих весьма возможных причин, переход к публичному и самому униженному шутовству не был для него особенно резок и оскорбителен. Он не успел и не умел выработать себе ни малейшей самостоятельности в жизни. Может показаться странным, Как при такой страсти к пьянству этот человек не нашёл себе более выгодного и лёгкого средства для добывания денег, водки и хлеба. Как он не сделался нищим или вором, или наконец даже грабителем-убийцей. Когда-нибудь он, вероятно, и был таким нищим, но почему не нищенствует теперь? Об этом скажется ниже. Для того же, чтобы сделаться грабителем-убийцей, необходимо нужны известного рода энергия, решительность воли и характер, нужно до известной степени убеждение в собственной силе и сознание личной самостоятельности. И ровно ни одного из этих качеств не было отпущено природой жалкому капельнику. Что же касается воровствам, которые после нищенства действительно представляло бы наиболее подходящий и легчайший способ, то мне казалось, от этого удерживало его нечто другое, быть может, душа этой парии. Когда-то были доступны иные инстинкты и чувства, чем те, какие может выработать в человеке маленьнякская среда, будь она она охватит его, как, например, крысу со дня рождения. Быть может, когда-нибудь ему было знакомо нечто другое, более хорошее, более честное. Да беда, всё это заставило умолкнуть перед собой проклятая похоть на водку. И не потому ли, что сердцу его никогда было доступно это что-то хорошее и честное. Он не хотел и избегал вспоминать о своём прошлом. Не потому ли не сделался он и вором, а предпочел уж лучше с ущербом для собственных боков быть шутом собакой малинникских пари. День свой безвыходно проводил он в малиннике, и хотя пользовался тут всеобщим и величайшим презрением, но отсюда его не гнали ради шутовского образа, доставлявшего столько утешения многочисленным посетителям. И капельник крепко дорожил малинником. По тому тут ему было тепло и являлась возможность сколько-нибудь поесть и выпить. Внимательно высматривает он из своего угла, за какими столами что именно пьют да едят различные гости, и чуть удаляться они от своего места, покончив яства и питья, капельник, озирающий с робостью, почти подкрадывается к столу и досасывает из стаканчиков капли водки, доглатывает пивные опивки, доедает огрызки хлеба. да со всех тарелок оставшиеся куски этим только он и питался и потому снискал общее прозвание капельника но потом добыл он себе черепок битого горшка с уцелевшим донышком до да банку из под помады в эту банку сливал он по каплям за раз всевозможные пивки водок настоек меду и пива за тем, чтобы можно было делать более значительный глоток, а в черепок сметал сопроставшихся столов объедки и крошки. В маленнике вообще господствовал своего рода бесцеремонный коммунизм, да и не в одном лишь маленнике, а во всех трущобах низшего разряда. Существуют там особенные личности, пользующиеся некоторыми мелочными удобствами трактирного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 Полиция тот, чьё же забрала бы его за одну лишь непозволительную наружность, а степенько очень боялся полиции, потому что ни законных, ни незаконных видов при себе не имел и стал быть рисковал с появлением в уличную публику весьма непривлекательной перспективой. И вот таким образом этот человек всю жизнь свою проводил, не выходя из одного дома.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 И вот таким образом драная рубаха из милости подаренная ему какой-то маленьникской женщиной, черепок с помадной банкой, подобранное самим владельцем из грязной кучи, да подголовная полена сполна составляли всю наличную собственность степеньки, так что если кто и имел бы наиболее неоспоримое право сказать про себя о мне мэ мэ компорто Всё своё ношу с собой Латынь. То это без сомнения Малинникский капельник. Глава 25 Чухом. Старуха поместилась вместе с Машей у столика в углу задней комнаты, где вообще было несколько просторнее и чище, если только понятие о чистоте насколько-нибудь может быть вообще применимо к малиннику. Коптильная лампа, совершенно подобная той, что озаряет первую залу, и здесь точно так же кидала сверху мутно-красноватый отблеск на лица и стены, сохранившие кое-как следы жёлтой краски и украшенные почернелыми масляными картинами, из коих одна изображала жертвоприношение Исаака, и две другие портрет Петра I и какого-то архиерея. Чиха совершенно спокойно усевшись на своем стуле с безразличным и равнодушным вниманием принялась осматривать и наблюдать присутствующих, а Маша воспользовалась этим самым временем, чтобы получше и поближе разглядеть свою спасительницу. Наружности выражение лица этой женщины производили на нее какое-то странное и совсем новое впечатление. Это была старуха пятидесяти лет, но на вид казалась еще гораздо старше. свойство общее почти всем обитателям трущоб, которых преждевременно и сильно старит самый род безшабашной и горькой их жизни. Она была высока ростом, и даже теперь можно было заметить, что этот стан отличался когда-то замечательной красотой и стройностью. Прелая духота маленникской атмосферы заставила её сбросить с себя сильно и пёстро заплатанную коцавейку, И Маша с удивлением заметила, что на старухе надета грязная кисеенная платишка, значительно открытой грудью, что называется декольте. Ей невольно бросилось в глаза страшное худоба её костлявых плеч и выдавшиеся ключицы. Казалось, будто это сидит скелет, обтянутый пергаментной кожей. С лица она была тоже весьма худощава, так что это лицо могло бы даже показаться отвратительным, если бы в нём не проскальзывало порой выражение чего-то мягкого, человеческого, да не мелькал бы иногда оттенок какого-то подавленного, скрытого и глубокого страдания. В этом лице сказывалось присутствие мысли и чувства. но первый и притом бегло поверхностный взгляд на него производил весьма невыгодное впечатление. Представьте себе женскую головку в конец обезображенную развратом с двумя жидкими и точными косицами, которые были переплетены с какими-то ленточками и двумя крысиными хвостиками болтались сзади ушей, не достигая даже до плеч. голову с значительной лысиной посреди темени, на месте женского пробора, с морщинистым лбом, под которым словно два заколённые угля горели два чёрные глаза. Эти глаза глубоко и грустно глядели из своих впадин, окружённые сухими воспалёнными веками и буроватыми подглазьями. Во рту торчало только два-три зуба, остальные были искорошены скорбутом, И дряблая морщинистая кожа на этом лице, несмотря на его худобу, казалась местами припухшей и имела какой-то странный болезненный цвет, словно бы под нею зрел и наливался из желто-зеленоватый нарыв.